Глава 19. Георг. «Ну и долго ты будешь синячить?» Отталкивая ногой пустую бутылку из-под коньяка, спрашивает Виктор и выливает мне на голову стакан холодной воды, чтобы привести в чувство. А у меня нет никаких чувств. Я словно сдох с того самого момента, как переступил порог замка Шантарель и оставил ее там. Хочу стать единственным за всю историю вампиром, который сдох от рака печени. Стряхиваю с волос остатки воды и тянусь за стаканом, но брат злобно отфутболивает и его. «Что с тобой?» «Тебе не понять меня, брат». Поднимаюсь и, пошатываясь, плетусь к небольшому бару, чтобы все же влить в себя дурманящий напиток. «Когда ты последний раз пил что-то, кроме этой дряни? Когда питался?» Зудит над духом, как сердобольная мамаша. «Не помню. Вчера. А может, позавчера. Какая разница? Отвянь!» Отталкиваю Виктора, но тот снова напирает, словно танк. А я не могу понять, почему меня просто не оставят в покое. «Это было две недели назад. Ты бухаешь, не просыхая, две недели. От Артура и Инги нет вестей». «Давид мне весь мозг вынес своими жалобами на эту несносную шантарель. Вы решили меня доконать? Действительно хотите, чтобы я стал таким, как отец?» «Да мне плевать!» Меня не трогает речь Виктора. Единственное, что от его криков еще сильнее разболелась голова. «На все, что происходит вокруг, плевать!» «Знаешь, а я ведь реально думал, что ты, наконец, нашел свое место!» Я осознал, в чем смысл твоей жизни. Выдыхает и делает разочарованное выражение лица. Я нашел свое место. И смысл нашел. Но разве тебе понять, что ради любви можно пожертвовать всем? Абсолютно всем. Я вернулся сюда, как ты и приказал. Ради нее, блядь, вернулся. Что ты еще хочешь от меня? Ору, как сумасшедший. И при каждом слове толкаю Виктора в грудь. желая, чтобы он разозлился и, наконец, прекратил ту боль, которая не проходит, не становится слабее, несмотря ни на что. Территория на Западе осталась без главы клана, Жерар погиб при весьма странных обстоятельствах, и я не хочу повторения той херни, что произошла на территории Дорских. Приведи себя в порядок и отправляйся туда. Наведешь порядок, проверишь всех и, возможно, наконец, станешь полноценно счастливым. Ты мне нужен, брат, мы ведь семья. Виктор хлопает меня по плечу и уходит, а я, наконец, могу спокойно влить в себя парочку стаканов виски, чтобы потом спокойно отправиться в душ. Западный клан ливанских, так западный клан ливанских. Какая похеру разница? Главное, подальше от нравоучений высшего. Может, там удастся не думать о том, что именно происходит между моей шантарелью и этим старым извращенцам, Давидом